Глава двадцать седьмая. Ираин Глехер. Капитан нахмурился. Алинда повторила: девушку, за которой вы ухаживали, похитили сегодня ночью. Мы не знаем, кто и как это сделал. Охранная система была отключена. С следов в комнате нет. Следователи КБР ничего не нашли. Почему? Коротко спросил Глехер, имея в виду подмену дочери сенатора. Мы подозревали, что Евангелину могут похитить, тяжело вздохнула женщина и затушила сигарету в железной коробочке. Нам предложили заменить её обычным специалистом. При этих словах Ирайн поморщился. Он умел играть словами лишь чуть хуже, чем опытный адвокат с обширной практикой. Опытный специалист, полицейский или телохранитель. Я дала согласие на замену с условием, что Ричард ничего не узнает. муж слишком дорожит своей принцессой, и на его любви легко могли сыграть конкуренты. Выразительный взгляд женщины заставил мужчину хмыкнуть. Он ведь сам собирался использовать дочь сенатора в своих играх. Правда, потом он влёкся и: "Так она специально заманивала меня?" спросил он то, что волновало его больше всего. "Нет", матчиха леди Евгенины прямо посмотрела в глаза собеседнику. Ее задачей было лишь появление на публике под видом дочери Ричарда. Кто и почему ее похитил мы до сих пор не знаем. Нет ни требований, ни звонков с угрозами, ничего. Мужчина поморщился, вспоминая покупку карабайка, и уточнил: «Вы уверены, что ваша замена не сбежала сама? Вся одежда и обувь, кои, кредитки остались в комнате, даже комнатные тапочки и пижама. Такое ощущение, что ее забрали голой». "Если сообщники привезли ей одежду и обувь, на которых точно нет маячков", предположил капитан. "Я в это не верю", пожала головой Линда. "Мне немного удалось узнать об этой девушке. Её работодатели не желали делиться информацией, но я поняла, что она была очень одинокой. Ни семьи, ни друзей, много работы и одна маленькая мечта. Мечта?" как может ваш опытный специалист уже осуществила свою мечту и теперь пьёт коктейли на берегу тёплого моря. Маттиха Леди Евангелины грустно улыбнулась. Вы сами не верите в то, что говорите, капитан, но я вас понимаю. Не смею настаивать на вашей помощи. Я постараюсь найти специалистов, способных вести расследование за деньги. Надеюсь, девочка ещё жива. С этими словами Линда развернулась к двери, показывая Глихеру, что разговор закончен. Но сделав несколько шагов, повернулась. Маленькая просьба. Не говорите Ричарду, что его дочери не было дома. Пусть он думает, что вы неудачно пошутили. И Райн молча кивнул, спустился вслед за женщиной на парковку, щёлкнул ключом своего автомобиля и вдруг спросил: "Как её зовут?" Линда поняла без лишних слов. "Лайла Смарт. Если вам интересно, я перешлю вам её досье". "Буду благодарен", сухо ответил мужчина и завёл мотор. Супруга сенатора Паркера вернулась в дом, успокоила мужа, сообщила насупившейся патчерице, что капитан неудачно пошутил. Она на самом деле заезжал за информацией по делу, которое ведёт её контора. Ричард недоверчиво покачал головой, но настаивать на объяснении не стал. Его, пожалуй, порадовало быстрое исчезновение Глехи с горизонта. Его девочка не должна водиться с таким прожжённым типом, когда его малышка подрастёт. Он найдёт для неё хорошего мужа, который будет любить и оберегать нежный цветок не меньше, чем отец. Леди Евангелина не сразу перестала дуться, однако, когда обед завершился, поспешила увести Маттихеву в маленькую гостиную, чтобы ещё раз поделиться впечатлениями от жизни в бункере. Линда стойко перенесла волну эмоций, которая выплеснула на неё патччерица. Психологи КБР предупредили её, что юной девушке захочется поделиться впечатлениями, а тайну подмены дочери сенатора лучше не рассказывать. Поэтому Линда заказала чай с ромашкой и честно высидела примерно час, после чего сослалась на важные дела и ушла в свой кабинет. Там женщина села за стационарный комп и отправила всеми правдами и неправдами добытую копию личного дела Лайлы Смарт капитану Райну Глехеру, а потом долго кружилась в рабочем кресле, гадая Поможет ли это отыскать девушку? Карамобиль ворвался в небо так резко, что едва не зацепил какую-то птицу. Тревожный сигнал системы защиты прорвался сквозь задумчивость капитана. Глехер увидел множество мигающих алым датчиков и немедленно снизил скорость и высоту. Он снова мчался в свой клуб, собираясь обдумать всё произошедшее. В клубе было тихо. Загулявших гостей уже развезли по домам. Персонал делал уборку в залах. Кассир подсчитывал выручку, а танцоры и аниматоры уже разошлись по домам. Ираин спустился в рубку, попросил дежурного выйти и вызвал на экраны фотографии леди Евангелины. Теперь он видел, что на большей части фотографий была другая девушка, ухоженная, утончённая, но более нежная и уязвимая. Тогда Глехер отыскал в галерее фотографии с аукциона. и пары последних выходов семьи Паркеров. Да, здесь была она, Лайла. Мужчина произнёс это имя вслух, словно пробуя его на вкус, а потом всмотрелся в лицо той, что занимала сейчас все его мысли. С первого взгляда девушки были похожи: светловолосые, тёмноглазые, одетые непременно в лиловый. Но стоило просмотреть несколько фотографий подряд, как ощущалось различие в мимике, в движениях, привычных жестах. Конечно, на людях Лайла копировала самые частые движения Евы, чтобы сойти за неё даже в полумраке, но всё же разницу можно было заметить. Главным отличием был взгляд. Засмотревшись на пару особенно удачных кадров, Ирайн позабыла о времени, и только сигнал Кома вернул его к прежним мрачным мыслям. Зачем ему эта девчонка? Теперь ничто не мешает ему поухаживать за настоящей дочерью Паркера. чтобы склонить упрямого сенатора на свою сторону. А после выборов можно будет жениться, например, на дочке ведьмы, чтобы поддержать репутацию надёжного семейного человека. Но почему-то от этой мысли стало кисло во рту. Жена-менталистка не предел мечтаний взрослого мужчины. Но Цветанаски хирта, с ней можно будет договориться и вскоре после свадьбы завести себе приятное развлечение на стороне, и не одно. Правда, в спальню жены без предупреждения лучше будет не входить. Ну, это такие мелочи. Раздумывая так, Глихер открыл присланные Линдой Паркер файлы и погрузился в изучение личного дела Лайлы Смарт. Было непривычно видеть на фотографии темно-волосую девушку с довольно смуглой кожей и решительным взглядом. Но присмотревшись, капитан с удивлением понял, что небольшие изменения во внешности его не трогают. Блондинка, брюнетка не так важно, ведь память хранила выражение её лица, тон голоса, тонкий аромат кожи, движение рук и громкое йоху, летящее над городом. Глава совета капитанов умел работать с информацией. Он изучил досье до последней буквы, расшифровал все аббревиатуры, прочёл все характеристики, отправил людей на квартиру мисс Смарт, приказав заодно расспросить соседей, сослуживцев и друзей. Всё было напрасно. Коллеги были уверены, что девушка лежит в больнице с переломом ноги. Соседи вообще с трудом вспомнили, как выглядит девушка из квартиры напротив, и когда она вообще появлялась. К вечеру Иран Глехер не знал, что думать. Он вскочил с кресла, пометался по рубке и ударил кулаком по висящей тут груше. Как? Ну как она могла пропасть без следа? Заглянувшей в комнату боец был послан за командой капитана Глехера. Лучшие наёмники Солнечной системы получили задание отыскать Лайлу Смарт. Не экономна на расходах. Удивлённый командир отряда поднял бровь и вежливо поинтересовался. Капитан, можно узнать, что сотворила девчонка, если вы так её разыскиваете? Украла, коротко рявкнул Райн, с трудом сдерживая желание что-нибудь разорвать или разбить. Мужчины переглянулись. Украла у вас? Да. Понятно. Ну, кэп, мы пошли. Быстрее, сквозь зубы пробормотал Глехер. Деньги у казначея. Вот интересно, выдал самый молодой член команды выйдя в коридор. Что же такого ценного похитила эта крошка? Старший наёмник отвесил юнцу под затыльник, направляя болтуна к лифту, и никто из них не слышал, как капитан скрипнув зубами, пробормотал: "Сердце она похитила, сердце".